Глава 42. Лекс. Не знаю, какая реакция должна быть при встрече со своей парой, но меня трясло. Я едва смог доехать до отеля. Бросив машину у входа, добрел до своего номера и упал на кровать. Дракон все так же безмолвствовал. Он дрых без задних лап и даже тихонько похрапывал. По крайней мере, именно этот звук раздавался на любую мою попытку призвать зверя. Запоздало подумал, что стоило бы раздеться. Да только постель оказалась слишком соблазнительным пленом. В него я и провалился. В поверхностный нервный сон. Кажется, я только закрыл глаза и спустя минуту очнулся. Но снаружи уже стемнело, сумерки вползли в комнату. Мне даже не сразу удалось понять, что я не дома. Тело затекло. Я с трудом сел на кровати и потер лицо. Перед глазами все плыло. Сердце билось в груди так, что едва ли не выгибало ребра. Во рту ощущалась горечь, ужасно хотелось пить. Опрокинув в себя бутылку воды, я не смог утолить жажду. Подумал, что стоило заказать в номер ужин но только при одной мысли о еде меня затошнило. Все эти ощущения вполне нормальны для больного человека. Да только мне все они были в новинку. Дракону такие переживания не свойственны. Точно. Недовольно отозвался зверь и отвернулся. От этого я знатно ошалел. Моя истинная сущность была моей неотделимой частью и всегда была со мною заодно. Но сейчас вторая ипостась меня игнорировала сознательно. «Муза!» Внезапно мне стало жутко. Ведь она наверняка сейчас мучается. Это же отголоски ее страданий ощущаются моим организмом. Я решил проверить телефон. Странно, что я не очнулся от звонков, которых было немало. Бедная глупая девочка. Она там, наверное, с ума сходит. Возможно, даже думает, что потеряла меня, что я решил ее бросить и не прощать дерзкого поведения. Однако смартфона нигде не было. Я пьяно покачивался, осматривая номер, но пиджака тут не было. Тут вспомнил, что я сбросил вещь во дворе своей жены. Там он и остался. «Третий пиджак», — произнес я устало. Сняв трубку стационарного аппарата, я услышал песклявый голос администратора. «Ко мне должна была приехать девушка. Вы, скорее всего, ее не пустили». «Нет, а вас никто не спрашивал». «И не звонили?» — тупо переспросил я. «Все верно». «Вы уверены?» «Совершенно точно, мистер Таннер». — подтвердила сотрудница. — Вам что-то нужно? — Воды. И что обычно пьют при головной боли. Я и сам скривился от отвращения. Сама просьба была абсурдной. — Аспирин? — не смущаясь, уточнила девушка. — Было бы замечательно. И воды, и... Я задумался. — Да, — напомнила о своем присутствии незнакомка. — Если ко мне придут... Пропускайте без промедления. «Хорошо, мистер Таннер!» Встряхнувшись, я направился в душ. Привести себя в порядок было необходимо. С минуты на минуту ко мне явится моя пара. Так что стоит быть готовым к встрече. Впервые в жизни я испытывал стыд перед другим существом. Но именно сегодня мне стало не по себе от собственного поведения. Нельзя было оставлять девушку одну. Стоило взять ее с собой, прямо как поступали мои предки, взвалить на плечо и унести в свое логово. «Ага!» — неожиданно засмеялся дракон. Он показал мне картинку, которая запечатлелась в нашей памяти. Муза развернула шикарные крылья, напоминающие мои, но только в облегченном варианте. Опасное оружие, если пользоваться ими с умом особенно учитывая, что девушка даже не запыхалась, стоя передо мной в боевой трансформации. С этими мыслями я забрался в душевую кабину и тяжело оперся о стену. Закрыв глаза, представил Музу. Я не мог стереть с памяти момент, когда она обняла меня своими шикарными пламенными крыльями, удивительными, я не видел таких ни у кого прежде хотя меня не покидало странное ощущение, что в них было что-то знакомое. Драконы рождаются редко. Нас мало в каждом из миров. И этому есть причины. Когда появляется дракон, пространство изгибается, и сама материя мира истончается. С первым вдохом мы вбираем в себя энергию с неистовой жадностью. От этого земля стонет. Небеса разверзаются, океаны вздымаются волнами, а вулканы извергаются лавой. С каждым новым драконом мир оказывается на грани разрушения. Судьба хранит вселенную от гибели, потому рождаемся мы редко. К тому же, несмотря на легенды, драконы не владеют огнем. Наши хроники гласят, что союз крылатых повелителей пламени может погубить все сущее – Однако никто не мешал мне пугать глупых высших раскаленным дыханием и пылающим взглядом, словно одной моей проклятой силы было недостаточно. «Священный!» — недовольно поправил меня дракон. Он искренне гордился особенностью лишать других высших сил. И не понимал, как я могу не осознавать, насколько это полезное свойство. Мы забирали способности высших, делая их ничуть не сильнее человеков. Им оставалась только долгая жизнь, полная тоски по утраченному. «Это ответственность», — сказал я вслух. «Мы оба знали, что быть судьей для целого мира — тяжелая ноша. Однажды мой отец уйдет в изначальный мир, и все предназначение ляжет только на мои плечи. И на нашу пару». Напряженно добавил дракон. «Она скоро будет здесь». Ответа я так и не дождался. Завернувшись в полотенце, я вышел из ванной комнаты и ощутил, что в номере больше не один. Странный тягучий аромат повис в воздухе.